Глава 694 «Твоя броня» Прямо из воздуха, как в открытую дверь, шагнул Гурт. Хаджар узнал его по голосу. «Я еще не видел ни одну броню, которая смогла бы выдержать удар пера лунной птицы». Хаджар посмотрел на то место, куда пришелся разрез убийцы нарукавник, созданный из черного тумана и обрамленный узором серебра, постепенно восстанавливался. При этом Хаджар не сомневался, что даже одного пореза хватило бы, чтобы отправить его к праотцам. Этим объяснялась скудность техник и внешняя слабость их применения. Большая часть сил убийц уходила на поддержание зеленого свечения, пера лунной птицы. Отдай ее нам вместе с ядром, и мы оставим тебе не только жизнь, но и возможность к пути развития. «Прости», — ответил Хаджар, — «но это не броня, а мой зов». «Зов?» — кажется, Гурт был действительно удивлен. «Я бился с сотней воинов, обладающих зовом, но еще никогда не видел подобного твоему». Хаджар, краем глаза наблюдая за тем, как сражался Нен, чья теневая обезьяна была заточена в броню радужной чешуи, понимал, о чем говорит Гурт. Зов Хаджара не просто давал ему силы, но каким-то образом он находился в симбиозе с техникой пути среди облаков. Как это было возможно, Хаджар не то что не знал, но даже примерно понять не мог. «Взять его!» — скомандовал Гурт. Сначала Хаджар приготовился к атаке невидимых убийц, но тут же понял, что команда была отдана вовсе не им. Семь черных молний сверкнули в пространстве. Острые когти и клыки едва не коснулись Хаджара, но их тут же сбило ревущее белое пламя. А зрея, в одиночку сбив в полете семерых черных кошек, понеслась с ними по полю. Их битва, настолько быстрая, что Хаджар едва успевал замечать размытые силуэты, больше походила на столкновение разных красок, нежели на сражение зверей. Но что поражало гораздо больше, а зрея, пусть и на стадии древней, в одиночку сражалась сразу против семерых кошек стадии короля. И, судя по всему, она не чувствовала себя в проигрышной позиции. «Ты меня так пристыдишь!» — улыбнулся Хаджар. Гурт, повернувшись в сторону сражающихся зверей, издал какой-то непонятный звук. То ли присвистнул, то ли как-то странно засмеялся. «Ты полон загадок, Хаджар Дархан!» И сразу же после этого Гурт снова исчез. Хаджар приготовился отражать удар, и тот не заставил себя ждать. Окутанный зеленым свечением кинжал появился прямо около его ног. Вместе с ним из воздуха вынырнул и силуэт серого убийцы. Маска красной луны сверкнула в лучах восходящего солнца. Хаджар, крутанув клинок, отбил удар и уже собирался использовать технику, как ему мгновенно пришлось уклоняться уже от другого клинка, выстрелившего ему прямо в затылок. Наклоняясь и уходя из-под удара, Хаджар потерял из виду первого атакующего. В итоге он так и не успел применить техники, да и времени ему на это не давали. Стоило ему вернуться от клинка, бившего в затылок, и попытаться задеть мечом нападающего, как уже очередной кинжал едва не вспорол ему живот. «Проклятье!» — зарычал Хаджар. Если бы кто-то наблюдал со стороны за этим боем, то Хаджар выглядел бы как бьющийся в клетке зверь. Он уклонялся от светящихся зеленым кинжалов, какие-то отбивал черным клинком, но все это только за тем, чтобы в следующее мгновение вновь огрызаться на уже исчезнувшего противника. При этом Хаджар не мог вырвать ни одного удара сердца из лихого ритма чтобы применить даже самую слабую и быструю из техник меча легкого бриза, не говоря уже про монструозный удар черного ветра, который требовал несколько мгновений подготовки. У Хаджара же даже одного не находилось. Как бы ни был он быстр, четыре убийцы, пусть и немногим превышающие его скорость в стойке ветра и подкрепленную мистериями оружие в сердце, брали числом. Да, они не обладали сокрушающей мощью, но любой пропущенный удар, даже мельчайший порез, означал бы встречу с праотцами. Как бы ни был ловок меч Хаджара, но ему приходилось отражать атаки сразу восьми клинков. Даже будь он обоеруким мечником, кое их видел пару раз за жизнь, то все равно бы не успевал отражать такой натиск. Хаджар Проскользив по земле, уклонился от секущего удара в живот. Сразу после этого, падая на песок, он пропустил укол в шею. Тот с зеленым плющом просвистел над его лицом и тут же исчез в пустоте. На земле отлежаться хаджару не дали. Перекатом он ушел от кильятинного удара, наметившего целью гортань. Тут же, ударив ладонью по сухой земле, Хаджар взмыл в воздух. Под ним скрестились сразу четыре зеленых клинка, которые, если бы не отчаянный прыжок, пробили бы ему грудь и спину. Хаджар оттолкнулся от запястья одного из убийц, и за почти полминуты стремительной схватки это был первый раз, когда он смог использовать технику. Быстрейшей в его арсенале была стойка весеннего ветра но, по сути, это даже атакующей техникой не являлось, лишь усиливало мистерии духа меча, добавляя к ним энергию. Хаджар за выигранный удар сердца успел сделать три удара. Они предстали в образе трех призрачных драконов, каждый из которых на деле являлся разрезом, порожденным оружием в сердце. «Защита!» — прозвучал приказ. Четыре убийцы, одновременно вынырнув из воздуха, встали плечом к плечу. С той же синхронностью, что и прежде, они выставили перед собой кинжалы. Свечение сошло с их лезвий и, сформировав единый, огромный, плотный зеленый кинжал, с легкостью рассекло трех драконов, каждый из которых был способен на деле отправить незащищенного броней рыцаря духа к праотцам. «Высокое небо!» – прошептал Хаджар. Энергия утекала, как сквозь пальцы. На поддержание спокойного ветра, с давлением которого убийцы постепенно справлялись, уходила прорва силы. Хаджар тяжело дышал, чувствуя, что в таком темпе его хватит еще секунд на 30, может, 40, но не больше. А убийцы уже вновь сорвались в своем втором танце. Опять исчезнув, они закружили вокруг Хаджара. Очередной кинжал сверкнул где-то на уровне его пояса. Опасным жалом, разрезая воздух и оставляя шлейф убийственного зеленого свечения, он уже едва было не коснулся живота Хаджара. Но в этот момент произошло что-то невозможное. Невозможное с точки зрения простого адепта. Закончен полный анализ паттернов атаки противника. Закончено составление программы «Контрмер». Желаете передать управление? Для этого потребуется выделить 90% мощности нейросети, что вызовет задержку по указанной ранее задаче. Все это, будто мысль, а не сообщение, пронеслось в сознании Хаджара и, как и утопающий, безрассудно хватается за любую возможность спастись, так же и Хаджар инстинктивно ответил «Да». Управление телом носителя принято. Ожидаемый уровень повреждений – 63%. При отмене автопилота ожидаемый уровень повреждений – летальный. Приступаю к выполнению задачи по ликвидации враждебных объектов. Количество. Четыре условных единицы.